Роберт Артур. Милое семейство. Фариштанов можно было считать весьма милым семейством, если, конечно, не принимать во внимание их некоторые дурные привычки, например, привычку убивать. Возможно, даже несправедливо называть убийство их привычкой. В конце концов, они совершили его лишь дважды. Однако они были на пути к тому, чтобы превратить это в привычку. Вот и теперь они планировали исправить цифру два на три. Но выглядели они отнюдь не зловеще и не походили на заговорщиков, шепчущих друг другу на ухо. Они обсуждали это свободно, открыто, расположившись в скромной гостиной летнего дома. Мэрион Фаррештон пила чай с лимоном, Берт Фаррештон, ее дядя, также пил чай, правда разбавленный ямайским ромом. Дик, ее младший брат, пил виски с содовой, и его напиток лишь цветом походил на чай. У малышки через две недели день рождения. «И это призывает нас к действиям», — заявила Мэрион. Дик, 32-летний, хорошо сложенный мужчина, привыкший к легкой жизни и свободной трате денег, смотрел в окно. Через открытое пространство перед домом можно было увидеть начинающийся лес, и так на опушке Джинни Уэллс. На расстоянии она казалась почти ребенком, Недаром Мэриан так и называла ее, хотя Джинни было почти двадцать один год. Двадцать один год — возраст, когда в соответствии с последними установками семейства Фарингтонов она не должна была достигнуть. Сейчас Джинни что-то искала на земле и свои находки собирала в корзинку. — А она милашка, — заметил Дик, — и я думаю, что она меня обожает. Он поправил галстук. «Если бы мы могли отложить ненадолго наше дело...» «Ха!» Берт Фаррештен погрозил дико пальцем. «Ты не должен становиться сентиментальным. Будущее семьи поставлено на карту». Берт прав. Мэриан, немного склонная к полноте, 42-летняя женщина, сидела прямо и изящно, и ее вполне можно было назвать привлекательной. если не обращать внимания на конфигурацию подбородка и решительность, которая вспыхивала в ее бледно-голубых глазах. «В двадцать первый день рождения Джинни мы должны ей передать все имущество согласно воле Эдис. Мы могли бы добиться отсрочки на несколько недель, но в конце концов ее адвокат заставит нас это сделать. Об исходе не мне вам говорить». Дико прожнял свой стакан нервными глотками и думал о деньгах Элис. которые она оставила ему и которых теперь не было вместе с той половиной, что она завещала Джинни. Я мог бы отправиться с ней в залив, покататься на яхте и опрокинуться, Берт нахмурился. Не думаю, сказал он. Элис уже утонула, и Гари тоже. Когда мы с ним перевернулись 15 лет назад, сказала Мэрион, трю утопленника это слишком много, чтобы выглядеть случайностью. Гарри был первый и единственный богатый муж. Мэрион. Мэрион вышла замуж за него, когда финансы семьи были на исходе, и богатый муж испытал лишь 7 недель семейного счастья. Элис, единственная жена Дика, утонула всего лишь за 2 года до этого, купаясь на пустынном пляже в Акапулько в Мексике. Элис прочитала половину находящегося в опеке 200.000-ного состояния, оставленного отцом ей и её сестре Джинни. Су, дорогие, сказали мексиканские авторитеты, когда Ютелла в конце концов прибыла к берегу. Однако это могла быть и вдруг наступившая вялость, вызванная снотворным, примешанным к чёрному кофе, который она любила пить перед плаванием. Кто знает, так или иначе, теперь деньги опять улетучились. Джинни было почти двадцать один, и предстояло отчитаться за ту долю, которую Элис оставила своей хорошенькой сестре, и которую, увы, уже почти не существовало. «Это должен быть ясный и простой несчастный случай», — сказала Мэрион. Они следили за стройной девушкой, идущей через поле с корзинкой в руке. На полпути к дому она помахала рукой маленькому человеку в большой клечатой кепке, ехавшему на велосипеде. то был мистер Доун, который снимал на лето соседний дом. Пустая болтовня, пробурчал Берт. Не лучше ли предположить, что девушка психически больна? Что ты этим хочешь сказать? поинтересовалась Мэрион. Ночные кошмары, которые мучают её на протяжении двух недель с тех пор, как она приехала нас навестить. Девушка, конечно, не больна, сказала Мэрион. У неё просто шалят нервы, как и у многих современных девушек. Однако безотносительно к причинам кошмаров я им рада. Весь город знает о них, и доктор Берна может подтвердить, что её нервы не в порядке. Вот почему я настаивала, чтобы она показалась ему. Она внезапно замолчала, так как хлопнула входная дверь. В мгновение спустя Джинни Уэллс вошла в комнату. "О, что я нашла!" воскликнула она. "Я нашла несколько грибов. Взгляните. Ты умница." «Отнеси на кухню, я их сама их тебе приготовлю». «О, благодарю тебя, Мэрион». «Ну, принимаем меры», — сказала Мэрион, лишь только Джинни вышла. «В ее корзине я увидела и ядовитые грибы». Она сама их собрала и показала мистеру Доуни из соседнего дома. «Мы будем чисты». «Абсолютно чисты». Джинни с радостью встретила идею съесть блюда, приготовленное из даров природы, собранных ею самой. «Я не могу. Анна сидела, по крайней мере, три гриба из столь опасного кушанья, как вдруг зазвонил телефон. Джинни вскочила, блюз с грибами грохнулась на пол и разлетелась по ковру. Джинни весьма смутилась из-за своей неловкости, а грибы пришлось выбросить. Что же касается телефонного звонка, так это звонил докучливый сосед мистер Доуни, чтобы пригласить их в гости. На Фарре штанов опять свалилась досадная необходимость искать какой-то способ, чтобы избавиться от девчонки. Поздно вечером пронзительный вопль из спальни над ними заставил их насторожиться. И опять в Ополь, и опять. Надежда засветилась в глазах Мэрион. "Грибы", воскликнула она. "Теперь-то мистер Доуни наверняка её услышал". Пошли наверх. Дик Джинни сидела на кровати и прижав в руки карту, старалась заглушить крик. Это был какой-то кошмар, страшнее не придумаешь. Они услышали, как распахнулось окно, затем чей-то голос спросил: "Хелло. Здесь что-то случилось?" Это вы мистер Доуни. Дик подошёл к окну. Джинни пережил какой-то кошмар, э, только и всего. Сейчас всё в порядке. "О!" воскликнул мистер Доуни. "О!" окно снова закрылось. Дик вернулся и присел на постель, сжав слабую руку Джинни своей рукой. Расскажи нам об этом Джинне, попросил он. Это лучший способ избавиться от кошмаров. Дыхание Джинни постепенно становилось спокойнее. Её лицо залилось слабым румянцем, и она старалась натянуть на себя простыню. "Это это было так реально", сказала она. Это было в большой темной комнате, в каком-то старом странном доме, разрушающемся, наполненном тенями. И тени вдруг ожили и начали подползать ко мне. Там был ужасно высокий потолок, и с него из темноты... Опускалась верёвка, на её конце была петля, и те не подталкивали меня к петле, и я знала, что они хотят, чтобы петля обвилась вокруг моей шеи, и они подталкивали меня всё ближе и ближе, до тех пор, пока дыхание почти не замерло у меня в груди. Вдруг петля стянула моё горло и и Джинн опять стала задыхаться и дрожать. Мэрион протянула ей таблетку и стакан воды. — Прими ее, — сказала она. — Поспи. — Это был всего лишь сон. — Да, конечно, — прошептала Джинни. — Всего лишь сон. — Спасибо, Мэрион. Она приняла таблетку, запила водой и снова легла. Дик слегка пожал ее руку. — Увидимся утром, Джинни. Он потихоньку вышел. Мэрион и Берт последовали за ним, подобно любящим родителям, покидающим спальню своего засыпающего ребенка. Было великолепное летнее утро. Гороскоп в ежедневной газете гласил: "Сегодня хороший день для осуществления планов, которые вы отложили". Берт, который всегда читал гороскопы, показал его Мэрион. "Да, мы ждали слишком долго", сказала Мэрион и нахмурилась. "Мы должны покончить с этим делом сегодня". Вчерашний ночной кошмар Джинни дал нам как раз ту хмм благоприятную возможность, в которой мы нуждались. Она протянула руку к телефону. "Алло?" сказала она телефонистке. "Я хочу поговорить с Бостоном, с доктором МГ Бруером. Он знаменитый психиатр. Я не знаю его адреса, но я надеюсь, что вы поможете его разыскать. Это очень важно. Позвоните мне потом." Она положила трубку и повернулась к Берту. "Я уже звонила доктору Бернсу", сказала она. "Рассказала о ночных кошмарах Джинни, сказала ему, что ужасно этим обеспокоена. Он посоветовал обратиться к брюеру. Я встречусь с брюером и скажу ему всё о приступах депрессии у Джинни и о том, что она принимает слишком много снотворных таблеток сразу". "Когда это было?" спросил Берт. "Не будь занудой, Берт. Это было она ребёнок, меланхоличный, подверженный депрессии, думает о самоубийстве. Я уверена, что всё это нагромождение будет внимательно прослушано телефонисткой, и вскоре эта история станет достоянием многих. Джинни сейчас пошла извиняться перед мистером Доуни за то, что разбудила его прошлой ночью. Вечером весь город узнает о сне Джинни, о её стремлении к самоубийству и о неустойчивости обо всём. Затем, в намеченное время, мы отправимся на пикник к Чёрному мысу. Ты знаешь, старый дом там в лесу. Да, Кевнлберт. Ну и что? Ну, это же будет самая естественная вещь в мире. О, телефон. Алло? Доктор Брюер. Доктор Брюер, мне крайне необходимо встретиться с вами как можно скорее. Фарештаны были милейшим, вполне привлекательным семейством, особенно в такой ситуации, как эта. когда все собрались на пикник. Мэрион упаковала корзину в спровизии, а Беретт наполнил корзину поменьше бутылками с вином и прочими напитками. Дик привел машину далеко к пустым скалам, в местность, известную под названием Черный мыс. Кроны высоких вечно зеленых деревьев сходились наверху, подобно сводам кафедрального собора, и совершенно закрывали небо. Джик заботливо помогал Джинни преодолевать неровные места. Его пальцы нежно сжимали, поглаживали её руки, когда он помогал ей сесть на край скалистого обрыва. Далеко внизу, сверкая в солнечных лучах, могучие волны Атлантики обрушивали свои громады на прибрежные скалы. Морские чайки пронзительно кричали. Воздух был насыщен запахом моря. Джинни глубоко вздохнула. Так пахнет свежестью и чистотой, прошептала она. Я начинаю забывать прошлую ночь, этот ужасный кошмар. Её глаза затуманились, но восхищённый взгляд Дика вернул ей хорошее настроение. Довольно. Я не собираюсь говорить об этом ни слова. Давайте есть, я умираю от голода. Они принялись за еду. Берт рассказывал забавные истории о своём путешествии в Европу. Не упоминая впрочем, что в Европе он оказался потому, что присвоил чужие деньги в США. Мэрион была остроумна, её рассказы о горожанах звучали к тому же весьма зло. Дик сидел совсем близко возле Джинни и время от времени наклонялся к ней ещё ближе, касался руки и шептал, что она восхитительна. Джинни краснела, ее глаза смеялись, и она оказалась более, чем когда-либо похожей на ребенка в самый счастливый день жизни. Солнце опустилось за сосны. Тени становились длиннее. Повеяло прохладой. «Почему бы вам не прогуляться вдвоем?» — сказала Мэрион. «Берт и я приведем все в порядок». Дик сразу же поднялся и помог встать Джинни. «Погуляем», — сказал он весело. «Погуляем». Отправимся на разведку. Смеясь, Джинни разрешила себя увести. Дик сжал её маленькую ручку в своей огромной руке. "Великолепный день", сказал он. "Ты довольна им?" "О, конечно, за маленьким исключением. Вид моря напомнил мне об Элис. Понимаю, она любила море, даже слишком. Невозможно было удержать её на берегу". Ты очень её любил, Дик, спросила Джинни. Очень, сказал Дик, кивая. Это были три самые счастливые недели в моей жизни. А потом её отняли у меня. Она тоже любила тебя, сказала ему Джинни. Если бы ты только видел её лицо, когда она говорила мне, что собирается за тебя замуж. Оно преобразилась. Она не могла понять, что ж ты в ней такого нашёл? Э-э, ведь она была такая бесцветная, бесцветная, вознегодовал Дик. Я никогда о ней так не думал. Для меня она была прекрасна. Я всегда думала, что она скорее была бестолковой, искренне сказала Джинни. Единственное, что она умела это плавать. Она не любила ни к ни к музыке, ни, пожалуйста, Джинни, Голос Дика вдруг стал резким. Ты забываешь, что мы любили друг друга? Говорить так о ней значит расстраивать меня. Я всё ещё тоскую о ней. Конечно, сказала Джинни с поспешным раскаянием. Ну прости меня, Дик. Ой, взгляни, не дом ли это перед нами? Заброшенный дом, воскликнул Дик. Может быть, он населён призраками? Дом, к которому они подходили, спрятался в лесу. Он был огромный, мрачно-коричневого цвета. Часть крыши провалилась, просторная веранда осела. Большинство окон было разбито. Дом окружала атмосфера запустения. Джинни глубоко вздохнула. Мне здесь не нравится, сказала она. Давай вернёмся, Дик. Но Дик держал её крепко за руку и тащил к старым руинам. Давай заглянем внутрь, упросил он. Поприветствуем привидения. Джинни сопротивлялась, но воле неволей продвигалась вперёд почти бегом. Дик, дом меня пугает. Он такой тёмный и мрачный. Он похож на кошмар прошлой ночи. О, то был просто сон. Не будь ребёнком, Джинни. Пойдём посмотрим, что там внутри. Нехотя Джинни последовала за ним на веранду, которая качалась и скрипела у них под ногами. Вместе они заглянули в зияющий дверной проём. Там было темно. Тянуло запахом заплесневелой штукатурки и станчённого термитами дерева. Джинн не дрожала. Пожалуйста, Дик, я боюсь. Я понимаю, что это неразумно, но, пожалуйста, вернёмся. Самое худшее это поддаться своим страхам. Дик потянул Джинни, и они вошли в помещение. Внутри было ещё хуже. Несмотря на темноту, они смогли разглядеть проломы в стенах, пятна плесени на штукатурке, поломанную лестницу, ведущую на верхний этаж, и верёвку, висевшую на старом крюке в потолке. Это была старая верёвка, истёртая верёвка, но казалось, что она крутится и извивается как живая, ждущая, и оканчивалась она петлёй. "Мой сын!" воскликнула Джени в ужасе. Это на самом деле этот старый дом. Комната верёвка Дик, она рванулась к выходу. Бежим. Дик крепко держал её. "Не будь глупышкой", сказал он. "Это то, что истелит тебя. Иди вперёд, прикоснись к верёвке. Удостоверься сама, что это всего-навсего старая верёвка, кем-то оставленная там висеть". "Нет, он нет. Смотри, как она крутится. Это сквозняк. Ведь все окна выбиты". И джинни вдруг обнаружила, что она незаметно подошла по скрипящему полу к верёвке и остановилась под самой петлёй, жадно ждущей подобно разъюнтой пасти. Джинни сказал Дик мягко и нежно: "Вот старая табуретка. Встань на неё и надень петлю на шею, затем освободись от неё. Сделай так, и ночные кошмары не повторятся. Ты станешь храбрее благодаря этому", уверяя тебя. «Нет, я не могу!» — Джинни содрогнулась. «Я не могу!» «Ты должна, Джинни!» Это сказала уже Мэрион. Мэрион и Берт возникли на пороге, подобно двум теням, отделявшимся от стен. Они стояли сзади Джинни, касаясь ее и окружая ее. «Это для твоего же собственного добра, деточка!» Голос Мэрион был мягким, почти ласковым. Доктор сказал, что это поможет тебе избавиться от ночных кошмаров. Дิก, поставь табуретку на место. Берт, подними её. В мгновение все трое поставили Джинни на старую табуретку и надели петлю ей на шею. Веревка сжала её нежное горло. Тесно сомкнувшиеся вокруг неё, подобно страшным, нетерпеливым призракам, они держали её так, что она не могла пошевелиться. Вы собираетесь убить меня, сказала Джинни, смотря вниз на них. Её огромные полные ужаса глаза выделялись на маленьком бледном лице. Вы хотите меня убрать с дороги, поэтому вы стремитесь убить меня. И вы любили это тоже. Я это вижу по вашим лицам. "Да занудный ребёнок", сказала Мэрион. Я положила ей снотворное в кофе перед тем, как она пошла купаться. "Но мы не собираемся убивать тебя, деточка. Ты сама хочешь убить себя. У тебя мрачное настроение, ты склонна к самоубийству". Прошлой ночью у тебя был кошмар. Сегодня ты пошла бродить, нашла этот старый дом, нашла веревку, привязала ее к старому курюку на потолке и осуществила свою мечту. Убила себя. Мы следили за тобой, пока ты не ускользнула от нас и в припадке меланхолии убила себя. Дик, убери табуретку. Берт, опусти ее нежнее. Это должно выглядеть естественно». Она постарается ухватиться за верёвку. Это делается инстинктивно. И на руках должна быть содрана кожа. Скоро она устанет. Дику убрал табуретку. Берт опустил Джинни и затем отошёл от неё. Джинни повисла. Её маленькие руки вцепились в верёвку в попытке удержать свой вес, но петля сжималась всё туже и туже. Верёвка глубже впивалась в её горло. Её тело медленно поворачивалось, отбрасывая сумасшедшие тени на стену, и в тот момент, когда её дыхание совсем прервалось, последний луч солнца ворвался в комнату. А теперь, поставив эту буретку обратно, голос не принадлежал ни одному из Фарештонов. Говорил мистер Доун, который стоял в дверях с винтовкой в руке. Рядом с ним был шериф Лэмп, большой молчаливый человек, чьё лицо красноречиво выражало гнев. «Поставьте табуретку обратно!» Голос маленького мистера Доуни прозвучал подобно выстрелу. Берт поставил табуретку под ноги Джинни. Джинни стала на нее прямо и устойчиво, и уверенными пальцами освободилась от петли. Затем она опустилась вниз. «Это был ужасный момент», — сказала она. «Я готова была подумать, что вы не придете, мистер Доуни!» Голос у нее срывался. «Оу! Мы были здесь», — сказал мистер Доуни. «Оу!» как раз в том месте, на которое вы указали. Джинни холодно смотрела на троих фарештанов, застывших в нелепых позах, как на остановившемся кадре немого кинематографа. Вы убили Элис, сказала она. Я знала давно, что вы её убили. Я любила её, но она была глупенькой и некрасивой, и на ней никто не женился бы, если бы не её деньги. И я пообещала себе, что отомщу вам так или иначе. У меня оставался один путь разоблачить вас сделать так, чтобы вы попытались убить меня при свидетелях. Это было рискованно, несомненно, но я изучала психологию в колледже, и мистер Доун частный детектив, мастер своего дела. И я думала, что тем или иным путём добьюсь своего. Я притворила, что меня мучают кошмары, и вы решили, что я действительно нервный ребёнок. Вчера Когда вы хотели накормить меня ядовитыми грибами, я поняла, что надо придумать что-то другое, и стала вбивать в ваши головы идею повесить меня. Я не хотела, чтобы вы постарались утопить меня или столкнуть с обрыва, и я бы не смогла вас остановить в нужный момент. Но, слава Богу, все получилось так, как я хотела. Вы оказались такими доверчивыми. Вас так легко было обвести вокруг пальца. Только... Посмотрели бы вы на свои лица, когда я уронила блюдо с глибами на пол. Конечно же, те, которые я ела, были абсолютно безвредны. Но она не смеялась, вспоминая об этом. Она только повернулась к мистеру Доуни и Шарифу Лэмбо. Уведите их, пожалуйста. Фарештны ушли в сопровождении двух людей с винтовками. Последний ушла Джинни Уэлвс. Позади висела петля, раскачиваемая движением воздуха. Как уже было сказано, Фариштанов можно было считать милым семейством, если не брать в расчёт их некоторые дурные привычки, но Джинни Уэллс была личностью, которая учитывала всё.